Ничего нового. Вечер, коровы, между нами забор, Молча глядим друг на друга, да и чего говорить. Потом, словно раздался приказ ниоткуда, Они уходят торжественно тихо. И, как мне кажется, разочарованно, Мне им нечего дать, кроме старого горя.